Пятый самолет. Глава первая. Прошло полгода. В июне Камила написала мне короткое письмо. У них с Давидом родились мальчики-близнецы, и они очень этому рады. Маленькая Изабель взялась серьезно заботиться о своих младших братьях. В конце письма... Камила добавила, что в Париже снова жаркое лето, и, как обычно, на улицах толпы туристов, и что через полгода им предстоит переезд в Оксфорд. Также она передала приветы от Бернара и дяди Анри. И еще через полгода я достала из своего почтового ящика открытку от Давида с изображением одной из Оксфордских церквей. В открытке был короткий текст: Привет из Оксфорда! Представляешь, здесь Льюис Кэрол написал свою Алису в стране чудес и в тот же день по электронной почте пришла более полная версия впечатлений. «Кажется, я наконец нашел свое место в жизни. Мы все нашли. Камила довольна. Она не только родила детей, но и защитила докторскую диссертацию. Моя жена — великая женщина. Изабель учится в школе при университете и уже вовсю щебечет, как оксфордский абориген. Она занимается в местном детском театральном клубе. Еще чуть-чуть, ей дадут роль зайца в масштабной постановке. А младшие? Младшие тут в центре внимания. Сначала у них была тоненькая рыжая мисс в качестве няни. А потом, конечно, приехала моя мать. Отец тоже довольно долго был здесь. Он страшно горд. У него теперь внучка и два внука, два мальчика. Так что, как ты понимаешь, я очень вырос в глазах своих родных. Камилла сотворила для меня настоящее чудо. «Не пропадай, Давид». Я закрыла окно с письмом. У меня заныло где-то внутри. Возможно, нужно было написать ответ, поздравить, создать видимость дружеской связи. Но если... Я снова открыла письмо. Прикрыть глаза и пристально вглядеться в «Не пропадай», то можно и не заметить этой коротенькой частицы «не». Некоторое время спустя я все-таки написала ему. Со мной произошла одна история. Месяц назад меня отправили в командировку. То есть попытались отправить. Это должна была быть отличная поездка. Все-таки Берлин, открытие театрального фестиваля, да и билеты были в бизнес-класс и отель Ого-го. Только представь себе. Организаторы прислали мне персональное приглашение. Только я не смогла сесть в самолет. Испугалась. Казалось, что от страха под ногами у меня дрожала земля. Я не могла дышать. Я смотрела сквозь стекло, как огромный белоснежный лайнер улетал без меня. А потом те же организаторы пригласили меня в Верону на фестиваль «Ромео и Джульетта». И я снова испугалась и не полетела. Кажется, я навсегда осталась без крыльев. Давид ответил холодно и коротко. «Будь разумной и не превращай свою жизнь в драму, Давид». «Хороший совет» данный главным героем моей драмы». Глава 2. Прошло еще некоторое время. Я была занята работой и сыном, и больше ни на что и ни на кого не отвлекалась. К тому же внезапно проявившаяся аэрофобия не оставляла мне шансов, чтобы я могла отвлечься, например, на командировки или частные вояжи. К следующему Рождеству я получила письмо от Бернара. «Дорогая Мари, я надеюсь, что у тебя все хорошо. Я в порядке, и погода наша в порядке. У меня к тебе небольшое дело. Буду признателен, если ты мне поможешь. Не могла бы ты встретить 25 июня в 15.40 в аэропорту моего коллегу, мистера Сеймура? Возможно, у тебя найдется день, чтобы показать ему Петербург. Буду благодарен за скорый ответ. Б. Ну, конечно, я могла встретить хоть целое стадо друзей чудесного Бернара. 25 июня я была в аэропорту, как и обещала, и к нужному времени держала в руках табличку с надписью «Господин Сеймур». По обилию изысканно одетых женщин и мужчин, выходящих из правых ворот Пулкова-2, стало понятно, что прибыл рейс из Парижа. Как только я услышала французскую речь, столь дорогую моему сердцу, моментально замечталась... И очнулась от того, что кто-то стоит передо мной. Это был Фрэнк. Высокомерный, элегантный, насмешливый Фрэнк. Добрый день, Мари! А-а! Только и смогла сказать я, оглядываясь по сторонам. Я. Я, -я жду некоего мистера Сеймура, о котором мне написал Бернар. Это я, улыбнулся Фрэнк. Я здесь по делам. Скажу честно, что я мог бы отправить кого-то из своих сотрудников, но слишком уж большой был соблазн увидеть вас, Маша. Соблазн? Сеймур? Спросила я. Вы ведь исключительно критиковали меня и предлагали работу. И почему вы, Сеймур? Вы же. Ах да! Должна же у вас быть какая-нибудь фамилия. Готов поспорить, что и вы рады мне. Хотя не скоро это признаете улыбнулся Фрэнк. «Да и фамилия у меня не какая-нибудь, а довольно известная в Англии. Но я прощаю вам ваше вечное журналистское дилетантство». «Хорошо», — согласилась я. «Мне и правда по какой-то неизвестной причине было радостно видеть его. Давайте вызовем такси. Я сейчас позвоню, они быстро приедут». «Не нужно», — мягко сказал Фрэнк, и указал мне на человека в костюме, державшего в руках табличку с надписью «Господин Сеймур». Водитель отвез нас в отель «Фо на Вознесенском. Мы продолжили разговор в ресторане отеля. «Почему вы вдруг вспомнили обо мне, Фрэнк?» — спросила я. «Вовсе не вдруг», — ответил Фрэнк. «Дважды вас приглашали на театральные фестивали в Берлин и в Верону» но вы не соизволили приехать». «Так это были вы?» — изумилась я. «Ну почему же нельзя было по-человечески написать письмо? Я бы... Я бы...» «Неужели вы бы приехали, если бы точно знали, что это я вас пригласил?» — усмехнулся Фрэнк. «Я, честное слово, хотела, только... Только я больше не могу летать». Хоть мне и было немного стыдно за эти глупости, но все же пришлось в этом признаться. «Что-то случилось со мной, и я не могу летать. Вижу самолет и... не могу». Фрэнк на минуту задумался, а потом неожиданно ласково переспросил. «Вы не прилетели только из-за вашего страха перед самолетами?» «Да». «Что ж, придет время, и вы полетите, Маша». Фрэнк задумчиво смотрел в окно. Вы знаете, когда я учился здесь много лет назад, я был счастлив. Особенно, когда наступали белые ночи. Это ваша непостоянная достопримечательность. Вот как сейчас. Можете себе представить, пока я учился здесь, я влюблялся не только в девушек. Я был влюблен в Петербург. Я гулял по нему, видел его во сне. Я писал его день и ночь. У меня был чудесный учитель, профессор. Он научил меня видеть и чувствовать город. Когда Камила и Бернар рассказали мне о вас и о том, что вы из Петербурга, я был очень заинтригован. Мне хотелось познакомиться с вами. Просто потому, что вы отсюда и дышите этим воздухом. А потом я видел, как вы работали с каталогом. Я немного наблюдал за вами. Потом выпала возможность познакомиться с вами. Во время того обеда, помните? Помню. Улыбнулась я. «Да, я был несносным. Вы, кстати, тоже», — воскликнул Фрэнк. «Я только не мог себе представить, что вы откажетесь от работы и жизни в Париже». «Я жалела потом. Правда, жалела. Только тогда обстоятельства складывались так, что я не могла остаться во Франции». «А сейчас?» — осторожно спросил Фрэнк. «Как сейчас складываются обстоятельства?» Это был трудный вопрос. Я не понимала, что именно Фрэнк имеет в виду, потому и отвечать в тот вечер я на него не стала. Следующий день Фрэнк посвятил каким-то переговорам, а всю субботу и половину воскресенья мы колесили по Петербургу и окрестностям. Фрэнк хотел увидеть свою академию, дом на Васильевском острове, где он когда-то жил, и было очень забавным, что Фрэнк рассказывал мне о Петербурге, а не я ему. Кстати, он вел себя подчеркнуто галантно и предупредительно, и я начала ему доверять. Время пролетело быстро, и в ночь на понедельник Фрэнк Сеймур улетел в Париж. А во вторник вечером он написал мне. «Маша, я благодарю вас за четыре дня, которые вы посвятили мне в Петербурге. Мое предложение о работе остается в силе. Вы можете дать мне ответ тогда, когда пожелаете». Глава 3. Ответ я дала даже раньше, чем предполагала сама, примерно через месяц, и причиной этому было закрытие журнала, в котором я значилась как штатный сотрудник. А через несколько дней мой бывший муж, отец Ярослава, сообщил мне, что его отправляют в долгосрочную командировку в Брюссель, который располагался всего в трех часах езды от Парижа, в качестве специального корреспондента российского корпункта. Судьба дала мне недвусмысленный знак. В тот же вечер я написала Фрэнку о своем согласии принять его предложение о работе. И в качестве ответа, через сутки посыльный принес мне два билета на рейс Петербург-Париж для меня и Ярослава. В Пулковском зале ожидания за некоторое время до вылета к нам подошел Фрэнк. Он поцеловал мою руку и, не говоря ни слова, пригласил нас идти за ним. Мы оказались на летном поле, на котором стоял небольшой частный самолет. Его дверь открылась и Стюарт, улыбаясь, предложил нам подняться на борт. Ярик с широко раскрытыми от восторга и изумления глазами поднялся по трапу. А мне было чудовищно страшно. Все-таки я уже год не летала. И эта внезапная встреча с Фрэнком в аэропорту, и страх из-за того, что я могу совершить ошибку, принимая предложение Фрэнка, меня трясло, и я поняла, что не могу сейчас лететь на этом самолете. Пусть даже и на самом частном в мире самолете. Фрэнк понял меня без слов. Он поручил Ярико стюарду, крепко сжал мою руку и сказал мне, глядя прямо в глаза. «Я знаю, что сейчас ты не веришь мне, но я даю тебе слово. Я даю тебе слово всех сейморов на свете, что три с половиной часа, которые ты проведешь в воздухе, покажутся тебе самыми интересными и безопасными на свете. Почему ты делаешь все это для меня? Мне страшно, мне непонятно». «Почему ты устроил все это? Чего ты хочешь от меня? Разве ты не можешь найти в целом Париже кого-то, кто будет заведовать галереей и твоими каталогами?» — выкрикнула я и заметила, что мы внезапно, сами того не желая, перешли на «ты». «Маша», — сменив тон, вкратчиво произнес Фрэнк, «мне уже сорок пять, и все, что мне надо, у меня уже есть. И мне от тебя, если честно, ничего не надо» кроме, может быть, возможности узнать тебя получше, если у нас сложится, и тебе все понравится, быть с тобой. Вот и все. Ты же видишь, я предлагаю тебе работу. Я предлагаю тебе возможность быть независимой. Если тебе не понравится, ты всегда можешь передумать. И ты не будешь должна мне. Твой сын уже построил пять лего-самолетов, пока его мать размышляет, лететь или не лететь. Мой пилот лучший в Париже и нам уже дали разрешение на взлет. «Я прошу, поднимайся. Мы поговорим по дороге обо всем». Закатное солнце подкрасило небо в розовое, и облака висели в воздухе, как клубничный зефир. Самолет набрал высоту и спокойно устремился вперед. Ярик, вдоволь насмотревшись в окно и устав от событий дня, уснул, растянувшись на мягком диване и положив под голову подушечку в клетку шотландку. У меня больше не было сил, и я откинулась на спинку своего удобного сиденья. Фрэнк, убедившись, что все участники полета достаточно умиротворены, тоже устроился поудобнее и достал бутылку шампанского. «Ты все-таки не можешь обойтись без пафоса». Поддела я его, указав на шампанское. «Слава Всевышнему! Мари вернулась!» Улыбнулся Фрэнк. «Пей. Это хорошее шампанское. Тебе понравится». А еще у меня есть для тебя подарок. Он протянул мне серебристую коробку. В коробке лежала книга. Большая красивая книга в твердой обложке лазурного цвета. Это был мой роман: Париж в ожидании весны. Тот самый роман, который я написала после первой поездки в Париж, был напечатан на прекрасной бумаге и оформлен как дорогой фолиант. Роман, который я отправила когда-то Бернару. Я развернула упаковку. На первой странице книги от руки было написано «Марии, продолжайте вдохновлять нас вашим талантом». Себастьян Н. Ниже я увидела еще одно посвящение. «Я был счастлив иллюстрировать твою книгу. Бернар». Я начала листать книгу и действительно увидела десяток иллюстраций, сделанных Бернаром. Мои герои, пейзажи, дома были именно такими, какими я себе их представляла. Я должна была почувствовать радость, но... не почувствовала. Я была благодарна Френку. все-таки он совершил настоящее чудо. Я обняла его и спросила, «Почему ты сделал все это?» Бернар по просьбе Камилы прислал мне твою рукопись. Она же попросила дядю сделать иллюстрации. «И я решил, почему бы не сделать тебе приятное?» Я напечатал 500 экземпляров, и они уже продаются в русском книжном магазине. К тому же мне понравилось, как ты написала о Париже. Ты заклеймила его с ног до головы. Так убедительно, что я вот-вот перееду в какой-нибудь город, который ты одобришь в своем следующем романе. Как насчет Вены? Она достаточно хороша для тебя? «Посмотрим», — ответила я и окинула взглядом салон самолета. Каким-то невероятным образом вся моя любовь к Давиду, все наши письма, наша боль, весь наш Париж, предрождественская Нормандия и мое сокрушительное поражение в любовной битве должны быть забыты или обменены на золото по официальному текущему курсу». Фрэнк понял это и устало произнес. «Страсть не может продолжаться вечно, а жизнь может. Ты попробовала страсть на вкус, так попробуй теперь, что такое жизнь. А не понравится?" Ты вольна делать все, что хочешь. В эту секунду самолет, попав в воздушную яму, хорошенько встряхнул свое содержимое, и я, не на шутку испугавшись, вцепилась в рубашку Френка, да так, что одна из его пуговиц отпрыгнула далеко в сторону. Тот -то же, сказал Френк улыбнувшись, пора вцепиться уже в кого-нибудь подходящего, не правда ли? Я внимательно разглядывала Френка, уставший взлохмаченный, без одной пуговицы. Он выглядел не таким уж и надутым Сеймуром, как обычно. Закат за окном стал похож на рассвет, и я подумала. Посмотрим.